Леди Джейн и миссис Добин сделали с большими друзьями. Между замком и миртами, домом полковника, который он снял у своего друга майора Понта, жившего с семьёй за границей, постоянно мелькали коляски и шарабаны. Миледи была восприемницей дочери миссис Добин. Девочку назвали в честь крёстной Джейн, а крестил её преподобный Джеймс Кроули, получивший приход после своего отца. Между обоими мальчиками, Джорджем и Родденом, завязалась тесная дружба. Во время каникул они вместе охотились, поступили в один и тот же колледж в Кембридже и ссорились из-за дочери леди Джейн, в которую оба, конечно, были влюблены. Обе матери лелеяли планы касательно брака Джорджи и этой юной леди, но я слышал, что сама мисс Кроули питает склонность к своему кузену. Имя миссис Родден Кроули не упоминалось ни в том, ни в другом семействе. Для этого были свои причины. Ибо, куда бы ни направлялся мистер Джозеф сэдли туда же следовала и она. И этот несчастный человек был настолько ею увлечён, что превратился в её послушного раба. Поверенные полковника сообщили ему, что его Шурин застраховал свою жизнь на крупную сумму, откуда можно было заключить, что он добывал деньги для уплаты долгов. Он взял долгосрочный отпуск в ост компании, и действительно его недуги с каждым днём множились. Услышав, что брат её застраховал свою жизнь, Эмилия изрядно перепугалась и упросила мужа съездить в Брюссель, где в то время находился Джосс, и разузнать о состоянии его дел. Полковнику не хотелось уезжать из дому. Он был погружен в свою историю Пенджаба, которую и сейчас еще не дописал, и к тому же сильно беспокоился за свою дочурку, которую боготворит и которая в то время только что стала поправляться после ветряной оспы. Но, тем не менее, он отправился в Брюссель и разыскал Джоза в одной из громадных гостиниц этого города. Миссис Кроули, которая имела собственный выезд, принимала много гостей и вообще жила на широкую ногу, занимала несколько комнат в той же гостинице.